Глава седьмая Во овраге у речки Желтухи старик свою бабу нагнал и тихо спросил у старухи, хорош ли и гробок-то попал. Уста ее чуть прошептали в ответ старику, ничего. Потом они оба молчали и дровни так тихо бежали, как будто боялись чего. Деревня еще не открылась, а близко мелькает огонь. Старуха крестом осенилась, шарахнулся в сторону конь. Без шапки, с ногами босыми, с большим заостренным колом, Внезапно предстал перед ними старинный знакомец пахом. Прикрытый у женской звенели вериги на нем. Постукал дурак деревенский в морозную землю колом. Потом помычал сердобольно, вздохнул — И сказал, не беда, на вас он работал довольно, и ваша пришла череда. Мать сыну-то гроб покупала, отец ему яму копал, Жена ему саван сшивала, всем разом работу вам дал. Опять помучал, и без цели в пространство дурак побежал. вериги риге уныло звенели, и голые икры блестели, и посох по снегу черкал.